Идти пришлось недалеко. Официант провёл нас к показившемуся бараку и сдал срок на руке фиксатому. Тот показал выделенный закуток, отгороженный от общего зала ширмой. Хорошо хоть народу здесь собиралось ночевать совсем немного. И много значительно потёр большим пальцем о средний и указательный. На улице подожду. Заметив, с каким скептицизмом я осматриваю барак, он решил не мозолить нам глаза. Илор молча улеглась на один из расстеленных прямо на полу тюффов и закрыла глаза. Вон нервы у человека, точнее, у не человека просто такие нечеловеческие. Я когда над дверью подкову проклятых приметил, порядком струхнул. Она же на всех не люди реагировать должна. Айлор хоть бы хны. Просто вошла и даже глазом не моргнула. И артефакт не сработал. Ну ладно. Надо расплатиться за ночлег и самому баеньки. И пусть обстановочка здесь не акци, но мне и не в таких гадюшниках ночевать доводилось. Сухо и тепло, вот что главное. Я достал из кармана пачку долларов, отчитал 40 банкнот, потёр их о грязный пол, помял в руках и, удовлетворившись полученным результатом, вышел из барака. Афиксатис с недовольной миной принял деньги, пересчитал и только тогда уже возмутился. Что ты мне эти бумажки суёшь? Куда я их дену? Золото давай. Какие проблемы? Любой купец из форта возьмёт. А хочешь, в представительстве торгового союза на золото обменяй. В Еловом точно знаю, от них кто-то работает. Цыкнув, Фиксатис вернул банкноты, сунул в карман штанов и отправился по своим делам, указав перед этим на меня дежурившему у двери охраннику: "У него до 8:00 утра оплачено". Возвращаться в душный барак я не стал и отошел к стоявшей у сиреневого куста скамейке. Надо, пока время есть, дальнейшую политику партии выработать. А то плыву по течению, как кусок отхода в жизнедеятельности. Неправильно это. Ни с чего, Элор, менять гнев на милость после того, как я отыщу этот чертов ключ. Ни с чего. А значит, надо ко всему быть готовым». Вот только пока действует наложенное на меня хранителем заклинание, я беспомощный слепого котёнка. Скажут, сам себе горло перережу. Нет, и лорд точно что-нибудь более изощрённое придумает. Мне что делать? Ну, во-первых, не паниковать. Хранитель сказал, что вампирша меня не тронет. И из чего мне ему не верить? Всё же одно дело делаем, мир спасаем. Если он мне не насвистел, конечно, что тоже исключить нельзя. Придумал красивенькую сказку и скормил мне, чтобы не рыпался. И не рыпнусь ведь. Или рыпнусь. Ну, эту историю мне в любом случае не проверить, но почему Хранитель и Ижи с ним – это благородные спасители мира? Вся каша-то как раз из-за них заварилась. Это они и свои проблемы за наш счет порешать захотели. Пусть выбора особого у них не было, и всё же, если и будут они что-то спасать, так это свои шкуры и свой мир. Давно заметил, какие бы принципы ни декларировал человек, копни поглубже, и вылезет, что своя шкура ближе к телу. Вот и выходит, что чем раньше мне удастся развить чары хранителя, тем лучше. И ведь я даже знаю, как это сделать, учили. Одна проблема Колдовать у меня в последнее время выходит не лучше, чем перемножать в уме математические матрицы. Проще говоря, никак. Ну и чем я располагаю? Не до конца забытым с гимназических времён заклинанием, смутным представлением процесса его наложения и отсутствием энергии. Нет, правильнее будет отсутствием доступа к магической энергии. Сама-то внутренняя энергия никуда не делась. Эх, жаль, цепь мультичар на болоте потерял, сейчас бы проблем не знал. Но должен же быть какой-то выход. А что, если перевести колдовские символы в руны? Зря лист с записями о рунной магии сжег, ничего не скажешь. Зря. Но кто ж знал, там же еще что-то про чистую энергию было. Наплевать. Источник магической энергии у нас один, и энергии этой во мне полно. Но... Вопрос только, смогу ли я получить к ней доступ. Я вытащил из чехла на поясе нож и задумчиво посмотрел на лезвие. Смогу ли? Надеюсь. Глава десятая. Илор растолкала меня в 6:00 утра. Ёжись от холода, за ночь в бараке, мягко говоря, посвежело, я собрал вещи и вышел на улицу. Какое небо голубое. К чему это я? А к тому, что погода хорошая. Это плюс. Но солнце шары слепит просто караул. Это минус. Да, с глазами у меня сегодня что-то не то творится, и ведь не могу сказать, что не выспался. Хотя, казалось бы, какой сон, когда только руку протяни и коснешься весьма недружелюбно настроенного вампира. От излишне резкого движения картинка перед глазами дзернулась и заломила виски. И я остановился и оперсяю стену барака. И лорд с подозрением посмотрела на меня, но ничего не сказала и пошла дальше. «Пусть смотрит, пусть. С меня не убудет». Тихоря поправил пропитанную кровью тряпку, которой было обмотано левое запястье, и пошел вслед за ней. Несмотря на ранний час, жизнь в караван-сарае, хоть и не сказать, чтобы кипела, но и не так уж сильно отличалась от вчерашней вечерней суеты. Просто контингент сменился – Прознашатающаяся публики на улице пока не наблюдалось, а вот торгового люда прибавилось. Разжигались костры, готовилась еда, перед дальней дорогой проверялись припасы, тележные колёса, упряжь и оружие. Кто-то бежал от колодца с ведром воды, кто-то тащил корм лошадям. Как там говорится, кто рано встаёт, тому Бог подаёт. Вот-вот. Я переложил в левую руку пакет с остатками вчерашнего ужина. С утра кусок в горло не лезет, но к обеду наверняка проголодаюсь. И остановил уже свернувшую к выходу из караван сарая и лор. «Подожди, воды набрать надо». Хорошо, что вовремя вспомнил. Фляга-то пустая, а проверенных источников по пути раз-два и обчелся. Не из лужи же хлебать. Запросто можно даже не просто козленочкам, а больным козленочкам стать. Во весь рот зевавший пацан содрал с меня сто долларов... Несколькими взмахами хворостины заставил впряжённого в ворота осла пройти круг и подставил в флягу под тоненькую струйку, побежавшую из ржавой трубы. В отличие от трубы, вода была чистой, и если верить объявлению, водоносный слой залегал на глубине аж 100 м. Отхлебнув из фляги, чтобы проверить воду на вкус, я заодно избавился от сушняка. Порядок. Теперь жить можно. И из чего меня сегодня так плющит, руку левую так и стреляет на ногах еле стою. Странный вопрос. Известно с чего? Мы покинули караван-сарай и направились по дороге в сторону Соколовского. Дойдём до развилки, повернём на север. И есть у меня нехорошее предчувствие, что топать нам на территорию Туманного. Очень это напрягает. Дорог нормальных там нет. В лучшем случае пробираться придётся охотничьими и звериными тропами. Я сунул руку в карман куртки и нащупал пистолетную рукоять. Убрать его, что ли, в кобуру? Нет, не стоит. Сейчас в свернутой с курткой на распашку не походишь, просквозит ещё. А пока пуговицы расстегнёшь, пока руку за пазуху сунешь, пусть уж в кармане лежит. Поднявшийся ветерок волной пробежался по высоким стеблям пшеницы, И я обратил внимание на бродившего по полю человека. То тут, то там он останавливался, и тогда с поднятых к небу рук начинала стекать невидимая простым взглядом энергия. По мере его продвижения полусфера защитного купола над полем приобретала все более насыщенный изумрудный оценок. Агромак за работой. Видимо, естественные энергопотоки подводят для подпитки своего заклинания». Вот поэтому маги в большинстве своём по деревням до да сёл он и живут. Где бы в городе им нашёлся испытательный полигон площадью из десятков футбольных полей, ну и почёт, и отдача соответствующие. А как по-другому человека прогревающего поле ещё в апрельские морозы не уважать нельзя. Вон к этому товарищу даже персональную охрану приставили. На противоположенном краю поля стояла целега с тремя вооруженными селянами. Ускорив шаг, я догнал вампиршу и пошел рядом. Вроде и не один иду, а поговорить не с кем. Ничего. Мне не привыкать. Пусть лучше моя спутница свою пасть закрытой держит, а то от одного вида ее зубов меня в дрожь бросает. Так и вижу каждый раз, как она мне горло прокусывает. Жуть. А дорога здесь хорошая. Торная. Торная. И кусты отобученным метров на 5 посрубали. Неужели хуторя не позаботились? Здорово, и идёшь и не опасаешься, что на тебя из-за деревьев какая-нибудь хрень зубастая бросится. Не пугайся, дорогая, у меня на шее кровь. Да что ж такое, все мысли об одном. Устал я. Не ведь не подвезёт никто, как пить дать, не подвезёт. Две телеги проехали, и возницы только лошадей нахлёстывали. Всё правильно. С двумя подозрительными да ещё и вооружёнными чужаками никто связываться не хочет. Зачем судьбу искушать? А вампирша хоть бы хны. Идёт и идёт, как кукла заводная. Вот и я тоже иду, как кукла, только у меня завод уже к концу подходит. Ещё у меня горло пересохло, и глаза слезятся, и запястье левое как свинцом налилось. Мозги из ушей пока еще не потекли, но за этим дело не станет. Походка какая-то дерганная. Будто на горбу не весь что волоку, окружающий мир нереально резким кажется. Хреново мне, в общем. И, в частности, тоже хреново. Не к добру это все, не к добру. Чувствую, вчера доэкспериментировался. Ну что, так и не подбросит никто? Не, вон уже и Соколовский показался. Всё, теперь точно пешкадралом. На этой развилке на север мало кто поворачивает. Вроде в той степи ещё два хутора есть, а дальше уже туманный начинается. И это значит, по сторонам придётся смотреть куда внимательнее. Где люди часто ездят, ещё чуток расслабиться можно. А на глухой дороге на кого-нибудь голодного нарваться как два пальца. Новички всегда удивляются, как так? Где людей, ну, типа, и жарадвы больше, всё спокойно. А где люди неделями не появляются, чудовищи чуть ли не под каждым кустом. А всё между тем закономерно. На торных путях давно всё зачищено, и у торговцев с собой обычно арсенал на руках приличный, и патруль на таких маршрутах частенько облавы устраивает. А в глухие места никто и не лезет. А вот чем все эти монстры питаются? Да кто их знает? Точно могу сказать одно: не людьми. Нету столько народов приграничья. Да и в рационе хищника человек никогда на первом месте не стоял, и на втором тоже. Звери, они обычно с человеком стараются не связываться, если только совсем с голодухи. А у нечестив же ротвине необходимости и вовсе нет. Могильник или тот же проклятый легионер жертву могут месяцами караулить, и неосторожного путника они не жрать будут. а душу из него вытянут. Так-то по глухим местам никто с заходом солнца именно по этому и не шляется, особенно зимой. Это сейчас хорошо, отродье стуже сгинули, а в холода, да ещё в пасмурную погоду, они днём на промысел выходят. Не часто, конечно, но бывает и такое. На развилке мы свернули налево. А мы пойдём налево. И вот так всю жизнь, налево и налево, хоть бы раз по уму что сделать. Это ещё что такое? Бред начинается. Я с трудом поднял к лицу обвишую словно плеть левую руку. На дорогу упала капля крови. Чёрт. Надо привал устроить и посмотреть, что у меня там. Только когда Илор резко остановилась, и я чуть не уткнулся ей в спину. Что за дела? Стрессось чего? Блин. Где мои глаза были? У самого съезда с дороги на Соколовские стояли две телеги, рядом суетились хутаряне. И ладно бы только хутаряне, в толпе мелькнула чёрная сутана священника, и явственно различимая внутренним зрением мерцание окутывала стоящего на отшибе колдуна, а повернувшийся спиной к ветру и раскуривавший трубку мужчина был никто иной, как лекарь. Помню его, общались Получается, там что-то серьёзное стряслось. Но это всё ещё полбеды. В нашу сторону уже направлялись двое вооружённых двустволками бойцов местной милиции, и их прикрывал парень с арбалетом. Всё верно. Стряслось что-то, а тут чужаки да ещё и вооружённые. Надо проверить. Вот вляпались, так вляпались. Это простым людям и Лор мозги задурманить может, но священник её сразу раскусит. Да и Калдун сдешний совсем непрост. Вот гадство. От такой толпы не отбиться. Скрутят и на костер. Никто не поверит, будто не знал, с кем путешествую. Здесь стой. Я передал пакет вампирше и пошел на встречу хоторянам. Если удастся заговорить зубы, то на Элор внимания могут и не обратить. Шансы на это у меня, прямо скажем, неплохие. В Соколовском по службе бывать доводилось неоднократно, и случись в этой толпе кто из знакомых проблем быть не должно. Лекарь меня наверняка не признает, но у служивых память на лица обычно получше. «Случилось что?» «Пройдемте». Невысокий парень посмотрел мне за спину. «И спутницу вашу зовите». «Расслабься. Не они это». Второй хуторянин закинул ружье на плечо. «По службе к нам?» «Не, так, халтурка», — припомнил я этого крепыша. Когда тем летом подрядился на охрану торгового обоза, Именно он советовал моему нанимателю усилить охрану, тот совета не послушал, а зря. А спутнице моей, я так предполагаю, там смотреть совершенно не на что. Ну, «Да дехалтуришься когда-нибудь, скривился крипыш. Как его, то ли, а вроде бы. А куда Анатоли деваться? Кушать-то что характерно. Каждый день хочется. Вот и приходится вертеться. Я думал ты к своим в лагерь. А что? Тут и из наших на худре остановился. Ну и память у него. В том году разговор был, а ведь не только меня в лицо запомнил, но и что в патруле лямку тяну не забыл. В лагере дальше. Они дорогу с города на Алудино перекрыли. У нас склад. Мы подошли к столпившимся у целик хутарянам. Негромкий гул толпы перекрывали женские плачи причитания. Священник подошёл к лекарю. И вполголоса принялся его в чём-то убеждать, но тот лишь безразлично мотал головой. На дороге, сподложенным под голову тощим мешком, лежал бледный как мел бородатый мужчина лет 40, расстёгнутая рубаха которого оставляла открытой колотую рану в животе. Склонившись к нему, милиционер осматривал пропортую отметину на коже. Рядом рыдала женщина, прижимавшая к себе девочку лет 5. А где-то неподалёку Сарафаны, кофточки с заплатами. Муж и жена с дочкой. «Что случилось?» – спросил я у Анатолия. «И чего целитель в стороне стоит? Рана-то нехорошая. Вон и крови нет. Получается кровотечение внутреннее. Если прямо сейчас лечением не заняться, мужик не жилец». «Разбой!» – отвернулся в сторону милиционер. «Этот в драку кинулся, вот и получил ножом в пузо». Да помогите же! Сквозь рыдания выдавила из себя женщина: "Ну помогите же кто-нибудь, он же умрёт, помогите!" Все только глаза отводят. Значит, раненый не местный. Деньги, если и были, бандиты забрали, а лекарь благотворительностью заниматься не хочет. Имею право, но мужик-то действительно умирает, и всем это пофигу. Мне, собственно, тоже. Тарас, будь человеком! Укоризненно посмотрел на лекаря-священник. «Не губи душу!» «А семью я чем кормить буду, если всех задарма лечить начну?» Закусил у дела Тарас, выбил трубку и поднял с дороги саквояж. Поняв, что помощи не дождется, женщина, не отпуская расплакавшуюся девочку, опустилась на колени. «Помогите!» И все как овцы стоят и тупо смотрят. «Помогать не собираетесь? Идите по своим делам, уже чего пялиться-то!» Неожиданно для самого себя я вытащил из кармана куртки почти ополовиненную пачку долларов и кинул Тарасу. «Лечи!» «Но...» — лекарь пальцем проверил количество банкнот. «Мало этого...» «Побойся Бога!» — укорил его священник. «Уж не знаю, что сыграло свою роль. Укор в глазах священника или недобрый взгляд моих...» Но лекарь опустился к вояж на дорогу, щелкнул замками и начал перебирать зелья. Я сплюнул и принялся выбираться из толпы. Тошно на душе. Что мы за люди такие? Так ведь умер бы мужик, никто не помог бы. Ни священник, ни лекарь, ни хутаряне. Всем денег жалко. Да, денег жалко. Мне же и жалко. Почти 18 рублей чистого убытка. Денег жалко, и от этого ещё противнее становится. Вроде и доброе дело сделал, а как оплёванный. не за одданных долларов, а именно из-за того, что жалко, не от чистого сердца поступок. А из-за чего тогда? Кто бы мне самому сказал? Съел, наверное, я вчера чего-то. Блин, 6 тонн баксов, твою мать. Ну ладно, и Лора где? А, вон она. Умная девочка, пока я разговаривал, вампирша прошла съезд к хутору и отошла метров на 100 по дороге. Ну вот и замечательно. Ничего подозрительного по пути не встречали, догнал меня Анатолий. Например, трое парней славянской внешности, среднего роста, волосы светлые, один бритый, двое с усами и девчонка с ними, чернявая, вроде малолетка. Нет, не видел, прокрутил всех встреченных за сегодняшнее утро я и на всякий случай уточнил. Вооружены чем? Обрез, сабли. Понятно. Я протянул хутарянину руку. встречу к тебе отправлю. Обязательно бывай счастливо. Догнав Илор, я забрал у неё пакет с едой, вытащил жареную колбаску и зажевал на ходу. Хреново мне что-то и всё хуже и хуже. Левая рука с каждым часом тяжелее, ты запястье будто бы сильнее ломить начало. Неужели снова кровь пошла? Доев колбаску, я вытер жирную ладонь об штанину и осмотрел трепицу. Нет, свежих пятен не видно. Узкая, порушеная травой дорога начала петлять меж пологих склонов невысоких холмов. Не нравятся мне здешние места. Слишком глухие. Хотя то ли говорил, что наши лагеря разбили у дороги на Лудина, значит, частенько до Соколовского мотаться должны. И солнце уже высоко поднялось. Нет, вряд ли кто из лесных обитателей на дорогу выберется, да и зачем? Жара тwei в лесу хватает самый сезон. Куда больше шанс на бывших коллег нарваться. Очень не хотелось бы. Даже не столько из-за спутницы, сколько из-за тех самых материальных ценностей на девять сотен золотом. А то мало ли кто отрядом командует. Не поверит бумагам о переводе в дружину. И здравствует штрафной отряд. Совсем не уверен, что Илье я по-прежнему нужен. Наверное, во всем виноват был именно я. Слишком расслабился. Я не могу. Рассчитывал, что вампиры по чувствительности людей за пояс заткнуты, если кто и заметит опасность, так именно и лор. Так-то оно так. Но никогда желтое проклятие над головой. Да и место для засады было выбрано на редкость удачное. После очередного поворота впереди открылось заросшее высокой травой поле, по которому гулял легкий ветерок. А небольшая поляна, скрытая с дороги, росшими на обочине кустами, оставалась как бы позади и в глаза не бросалась. Очень удобно. Едет кто крутой, сидишь, никого не трогаешь. А тащатся лохи какие. Ну-ка, ком ту ми. Так, собственно, все и произошло. Патруль, мобильная группа, документы на оружие приготовьте. Светловолосый парень, не сказать, чтобы крепкого сложения, заткнул большие пальцы за широкий кожаный ремень. С ремня свешивались ножны с длинной саблей и два метательных ножа. Позади него маячил лохматый усатый пузан с макаровым в руке. Волосы светло-русые, рост средний. Одежда кожаная куртка и потрёпанный армейский камуфляж. Слева хрустнула ветка, и, скосив глаза, я разглядел нацелившего на меня обрис молотчика, под глазом у которого наливался явно свежий синяк.